В вестибюле гимназии Нурлана поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурлан помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас. «Какая честь! Какая честь, профессор!» блеет директор, надвигаясь на Нурлана с простертыми дланями. «Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо. Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам мой поверенный в делах». «Мы уже знакомы», — говорит Нурлан с изумлением, обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника. «Совершенно верно», — мягко произносит адвокат, берет Нурлана под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки. «Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно». На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурлан берет из бювара листок с текстом, пробегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами. «Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подпись». Тогда Нурлан поворачивается к директору. «Господин классный наставник», — говорит он. «Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела, ведь вы не религиозный маньяк, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это...» — он трясет листком... Сплошное вранье! Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы были аспит сущий. вы были дракон, вы были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас! Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом, ну, пусть страшный суд!» Неужели вы всерьез верите, будто на страшном суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить? Адвокат торопливо вмешивается. Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен. Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся. «Молодой человек», — говорит он Нурлану. Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать, а тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны, вас ждут великие дела. И не приведи вам Бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша. Ты победил, Галилеенин! Произносит Нурлан и берется за авторучку.